Глава 22. Богословие. Желеман прошел под вырезанными в камне словами, провозглашающими святость их Создателя, и оказался в здании, полностью построенном на этой вере. Собор был велик, как сама человеческая вера, повсюду в нем стояли скульптуры. Весь он был каменная безумная мольба о спасении. Но, как и истина, которую храм якобы заключал в себе, пространство внутри стен было пустым. «Если бы они только знали», — подумал Желеман. Он посмотрел наверх через крышу на проясняющееся небо. Балки склонялись с поврежденного железного потолка. Пол был скользким, покрытым гнилой древесиной и упавшей плиткой. Статуи были разрушены, а окна выбиты. Все, что говорило о божественности императора, было повреждено, но это был еще далеко не конец разрушений. Осквернение собора было более глубоким, чем простое разрушение произведений искусства. Искажение хаоса глубоко проникло в саму его структуру. Нездоровое зловоние заполняло собор от стены до стены. Оно напоминало запах земли в лесу, суглинистая, глубокая, Хотя в нем было мало обновления, обещание новой жизни, которое оно сулило, было ложью. Свиты из адептус кустодес, сестер безмолвия и победоносной гвардии выстроилась веером с оружием наготове. Библиарии остались возле жилимана. Из за руин доносились резкие звуки. На обоих концах длинного нефа было два главных трансепта. Третий малый трансепт пересекал середину церкви. Как и большинство священных зданий, собор, если смотреть сверху, представлял собой перечеркнутую «Ай» империума. Желиману это не нравилось. Поклонение императору стало основой империума. В каком-то роде это было столь же губительно, как и хаос. Оглядывая этот храм, подобный многим миллионам других по всему империуму, Примарх сам, не осознавая того, усомнился в своих убеждениях относительно божественности императора, и не в первый раз. Теоретически, подумал он, император Бог и отрицал собственную божественность, чтобы защитить человечество. Практически он Бог. Или, продолжал Желиман, теоретически, император Богом не был, но стал. Практически, он Бог. Он отверг эту идею. Такие мысли и раньше проносились в голове так часто, что уже надоели, но разум не переставал предлагать контраргументы. Теоретически, император всегда был Богом, но не знал об этом. Практически, он Бог. «Нет», – подумал Жилиман. «Теоретически». Император стал богом, чтобы защитить человечество. Практически он бог. «Он не бог», – подумал Желиман. Теоретически, уже со злобой продолжил примарх, сердясь на свой предательский разум, император никогда не был богом, отрицал, что он был богом, и его ошибочно превозносили люди, которые видят силу и принимают ее за божественность. «Практически. Император не бог». «Он не бог», — сказал Желиман вслух. «Он не мог смириться со своими мыслями. Такое холодное и бессердечное существо не заслуживало поклонения». «Да почему же этот вопрос так грызет его?» «Господин?» — спросил Максим. «Нет, ничего», — сказал Желиман, приходя в себя. Он посмотрел в конец собора, где тьма хранила свои тайны. «Я ничего не вижу, хотя чувствую, что-то тут не так. Где устройство Мартариона?» «Устройство здесь. Оно будет у главного алтаря», — сказал Тигурий, указывая на густой мрак, заполняющий экседру собора. «Его скрывает тень». «Здесь что-то есть», — сказал Максим. «Я чувствую это». Желеман посмотрел в длинный проход. Между его группой и алтарем было полмили мраморного пола, заваленного разбитой черепицей. Бронированным кулаком примарх подал быстрый сигнал сестрам безмолвия на упрощенном боевом языке. Они поклонились и быстро двинулись, не издавая ни звука, вперед. Их доспехи были бесшумными, а шаги не смог бы услышать никто. Их серебряная броня исчезла в темноте Дальнего трансепта. «Пусть сначала пойдут они», — сказал Желиман. «Если здесь есть какой-нибудь морок, их уникальные дары разгонят его». Воины подождали некоторое время, пока в шлеме примарха не раздался импульсный вокс-щелчок. Тьма не рассеялась, тени оставались густыми, скрывая свои тайны, и теперь во мраке пропали и сестры. «Они нашли его!» – сказал Желиман. «Идем!» Желиман шел к алтарю гораздо менее скрытно, чем сестры. Черепица разлеталась под его ногами, и по развалинам разносилось громкое эхо. Двадцать библиариев из шести орденов маршировали за примархом торжественными рядами. Они присоединились к сестрам у подножия ступенек, ведущих к алтарю. Они были всего нескольких футов от него, но не могли его видеть. «Оно здесь», – ахнул один библиарий. Жесткое эмоциональное давление нарастающей психической силы отзывалось в задних частях мозга примарха, пока библиарий и адептус Астартес готовились к бою. «Вот», – передала командир Беллас, – «оружие врага». Она поднялась на одну мраморную ступеньку от Желемана ближе к алтарю. Со странным звуком, словно дюжина стариков вздохнула в последний раз перед смертью, покров тьмы расплылся и исчез. На ступенях перед алтарем находилось чудовищное устройство, достающее почти до потолка собора. Трехногие часы из латуни, стекла и дьявольской воли. По всему их вытянутому корпусу были полые шары, в которых плавали пузырьки непонятного назначения. Три стрелки безумно вращающегося часового механизма бежали по кругу, который, это становилось очевидно, если присмотреться, не принадлежал реальности. Наверху три циферблата шли назад, у каждого был свой маятник, и они раскачивались взад и вперед в сложном танце, едва не задевая друг друга. Гирки были серповидными наконечниками топоров из стали, острыми как ножи, раскачиваясь они визжали в воздухе. Внутри часов извивалась темная энергия, окутывающая потрескивающие цилиндры и часовой механизм, который сам по себе казался самым обыкновенным. В самом центре, опутанный движущимися механизмами и нечистой психической силой, находился треугольный менгир из зеленоватого минерала примерно 30 футов высотой. Он стоял перевернутым, балансируя на острие, его поддерживала только толщина камня, не более чем в полдюйма. Он бился как мигрень, как сердце отчаявшегося. На красных ржавых железных столбах были установлены три бронзовых изображения трехлистного символа нургла. Они вибрировали внутренней силой, и от них исходил жар. Там, где раньше царило молчание, теперь раздавалось быстрое тройное тиканье и стон шестеренок, как будто часы, однажды замеченные, теперь не могли скрыть своего развращающего голоса и раскрывались во всей полноте. Эта мерзость», — передала на мысли знаки сестра командир Беллас. Слуги хаоса всегда хотят оскорбить нашего Святого Господа, как только могут. Желиман поставил себе задачу восстановить сестер безмолвия. Он собрал разбросанные остатки их ордена после возвращения на Терру. По мере того, как влияние адептус телепатика росло и ослабевало, военная сила сестер становилась менее заметной. Во время Великого Крестового Похода и Ереси Их было сравнительно много, хотя орден был достаточно многочисленен, чтобы сыграть роль в войне зверя через тысячу лет после Ереси. К 41-му тысячелетию он почти исчез. Остальные были на бортах черных кораблей. Они охотились на псайкеров и подавляли способности пленников. Боевые ордена времен императора были расформированы, уменьшены или потеряны в войне. Немногих выживших разбросало по всему империуму, и из многих осталось лишь горстка людей. Они продолжали сражаться, но дни их славы были в лучшем случае мифом. О них не помнили те, ради защиты которых они умирали. После тысяч лет безвестности, когда Желеман вернулся, сестры Безмолвия добровольно пришли к нему не из-за того, кем он был, а из-за того, чем он был. Для некоторых из них он был живым святым. Желемана потрясло то, что так много сестер безмолвия теперь поклонялись его отцу. Не в первый раз он подумал о своем брате Лоргаре. Часы нависли над разбитым алтарем, как убийца над жертвой. Огромная плита из редкого камня раскололась надвое, а на стене появились вырезанные три символа с тремя кольцами. Между ними ведьменным светом сияли тайные символы. Деревянная статуя императора, который протягивал руки, благословляя, все еще нависала над алтарем, но ее голова, ноги и руки были отрублены, а одна сторона обуглилась. Справа и слева от статуи были небольшие ниши, в каждой из которых находились изображения верных примархов. По какой-то причине эти статуи остались нетронутыми. Большинство из них совсем не были похожи на оригинала. Желеман, например, был смехотворно идеалистичен. Сестры, стоявшие рядом с Желеманом, защищали его от большей части силы часов, но от исходящего от них зла все равно сводило желудок и покалывало руки. Проникший в разум примарха беззвучный шепот велел ему сорвать доспехи, и унизится среди руин города. Если бы рядом не было сестер, ему было бы трудно приблизиться. Лишь благодаря огромной воле он мог сопротивляться страху. «Это то, что мой брат использует, чтобы осквернить землю», сказал Желиман с холодным гневом. «Тот брат, который так рьяно выступал на Никее против использования психической силы». Это конец из Пандора передала сестра-командир. «Такие идолы ослабляют власть вашего отца. Мы уничтожили тот, что в пределе Конора, и тот, что в городе Родозия, и единственное оставшееся звено с гибельными звездами. Воля чумного бога проявляется в тройках или в семерках. Если мы уничтожим этот артефакт, болезнь, поразившая этот мир, ослабнет. У демонов останется мало сил». Мартариона здесь нет», — произнес Желиман. «Нет, господин», — ответил Тигурий, — «если бы он был здесь, мы бы его почувствовали. Значит, мне пора покинуть Эспандор». Желеман очень хотел встретиться со своим братом. Шансы встретить Мартариона на Испандоре были невелики, хотя демонический примарх потратил немало усилий, завоевывая этот мир. Желеман напомнил себе, что должен быть терпеливым. Это лишь первый шаг. Он найдет своего брата и убьет его. Ждать стало легче. «Эту тишину можно разрушить, как и ту, что была в Ардиуме», сказал Максим. «Здесь есть что-то мерзкое. Мы должны сдержать это, прежде чем часы можно будет уничтожить». «Собери своих воинов, Тигурий», произнес Желиман. Как только библиарии выстроились кругом, его рука схватилась за рукоять меча. Я положу этому конец лично, собственным клинком императора. «Кустодианцы императора, к имперскому регенту!» — приказал Калгуан. Адептус Кустодес собрались со всех сторон собора и выстроились вокруг примарха. Круг сестер безмолвия повернулся внутрь и поднял свои большие клинки палача. Только Желеман приготовился подойти к проклятому артефакту, как из дальнего конца церкви послышались крики. Дверь распахнулась. «Что случилось?» — воскликнул примарх. Мощный голос прокатился по собору. «Тетрарх говорит, что ваш жрец здесь, господин!» — ответил один из победоносных гвардейцев. «Он настаивает, чтобы я позволил ему войти». «Разрешите ему!» — сказал желиман Он отошел от часов и опустил меч. «В конце концов...» «Это его церковь», — добавил он. Матье вошел в собор с тем же безмятежным видом, с которым ходил всегда, хотя он был в грязи и на щеке под левым глазом появился длинный порез. Только когда он подошел ближе, Желиман заметил морщины гнева на лице Матье при виде часов. Желиман был удивлен, увидев, что на нем нет защитной одежды. «Здесь ты не в безопасности, милитант-апостол». — сказал примарх. — Болезнь сохраняется, а сила варпа сильна. — Вы не боитесь, господин. Матье положил руку на сердце и склонил голову. Его сервочереп, неукрашенный, жужжал около головы. — А должен? — недоверчиво посмотрел желиман на жреца. — Я примарх, Матье, а ты нет. — на обоих защищает император. Моя вера хранит меня. «Защищает так же, как и этих людей?» – спросил Желиман и указал на горстку костей под упавшей крышей. «Ваш отец не может быть везде», – улыбнулся Мотива. «Вера одних сильнее, чем других. Сейчас ваш отец защищает меня». «Правда ли это или нет?» – сказал Желиман. «Я бы хотел, чтобы вы надели броню. Смотрите, сестры и мои космодесантники все в шлемах. Даже молдавар Калкуан и его адептус Кустодес здесь не рискуют снимать их. Они великие из великих. Они – одни из наиболее приближенных к императору людей. Если они так осторожны, то что же говорить о вас? Очень немногие бы пропустили такой совет от примарха мимо ушей, но брат Матье покачал головой. «Со мной все будет хорошо. Я сражался весь день и не царапинки. Я защищен. Он обошел Экседру храма и подошел опасно близко к проклятым часам. Он сделал знак, как виллы, но ничего не намекало на то, что на него повлияло исходящее от него злоба. Жилиман внимательно наблюдал за жрецом, ожидая признаков безумия или болезни. Когда Матье какое-то время молчал, рука Желимана переместилась на длань владычества он был близок к тому чтобы послать мысленную команду через свой доспех, которая оживит ее примарх расслабился когда Матью опустился на колени на грязный пол и склонил голову. он бессловно молился несколько сестер безмолвия опустили шлемы словно присоединяясь к нему. желиман переглянулся с колкуаном Кустодий слегка пожал плечами отчего его богато украшенные доспехи зазвенели. Помолившись, Матьев встал с колен и поклонился изображению своего бога, а затем обратился к последнему верному сыну императора. «Откуда в них такая ненависть?» – спросил он. «Отчего они хотели стать такими? Они сами сделали из себя чудовищ». Вопрос заставил Желимана измениться в лице. «Ненависть есть в сердце каждого», — сказал примарх, — «и в моем тоже. Я ненавижу гвардию смерти за их разрушение. Я ненавижу своих братьев за предательство, но я не виню их. Ненависть часто рождается из страха или стыда или отчаяния. Предатели в отчаянии, я уверен. Они должны стыдиться из-за всего, что уничтожили, и от этого ненавидеть еще больше». «Вы говорите о еретиках с милосердием», — мягко отметил Матьё. «Они не получали от меня милосердия, а не то, что они есть. Но нельзя забывать, что большинство из них были доблестными воинами и сошли с пути из-за других. Слова любимого лидера могут сильно изменить взгляд на мир. Я уверен, что в этом есть вина императора. Если бы он не лгал...» Голос Желимана сорвался. Примарх нахмурился. Он спрашивал у себя, действительно ли все так. Может, ничего не могло быть иначе. А потом он вспомнил тронный зал и свет, и пустую нечеловеческую душу. Он действительно лгал? Прозвучали в тишине слова Матьё. Он едва дышал, ловя каждое слово своего Бога. Да, да, он знал истинную природу Варпа, но держал ее в тайне. Я предполагаю, что он хотел уберечь меня и моих братьев от искушения, но вместо этого сделал нас уязвимыми. До падения Хорус был хорошим человеком. Да, он был гордым и надменным, но он так верил в мечты отца об Империуме. И любовь между ним и Императором была столь сильна. Желеман скорбно посмотрел на Матьё. Когда-то он верил, действительно верил в это. А теперь он лгал так же, как император, потому что знал, что с отцом сейчас. Хаос нашел, как использовать любовь Хоруса и извратить ее. Мой отец совершил просчет, и он многого стоил нам всем. Матье наконец выдохнул. Порой я забываю, что вы были подле самого императора, господин. Слышать ваши речи о нем — чудо. Да, был печально произнес Желиман. «Хотелось бы, чтобы все вновь было так». У него были собственные причины желать этого, но он держал их при себе. Матье долго искал, что ответить. «Боги не подчиняются законам смертных, господин. Их причины лежат за гранью понимания, даже вашего». Лицо Желимана изменилось. «Матье, вы не убедите меня в том, что он бог». Он сам говорил мне это много раз. Я говорил с ним так же, как сейчас говорю с вами. Император – верхушка человеческой эволюции. Он обладает силой, которую ни вы, ни я не можем и представить. Но он не Бог и не был им. Он был человеком, выделяющимся, но тем не менее человеком. Как человек он ошибался. Как у человека... У него были слабости. Вы его сын, господин, сказал Матье. И вы говорили, что вы не человек. Я не просто человек, ответил примарх. Но все же человек, как и император. Какими бы дарами ни наградил меня отец. Матье ходил по темноте Экседры, шлепая сандалями по лужам на мраморе и смотрел на часы. «Если ваш отец обладает силой Бога, разве это не делает его таковым, независимо от того, что думал он сам?» Сказал он, «Император защищает нас. Мы видим это и в его святых, проявленной силе его, и в легионе проклятых, которые появляются в безнадежной битве. И второй императора, чьи чтения направляют обычных людей изо дня в день». Желеман снова вспомнил свою встречу с императором. Ему не хотелось возвращаться к этому, но мысли лезли сами по себе. Существо в колыбели древних машин, питаемых отвратительными технологиями. А потом золотой свет, а потом боль. Губы Желемана сжались. Дисплей был формой контроля. Боль была формой контроля. Он устал от того, что его использовали. «Он не Бог», — произнес он. «Он Бог для меня, для триллионов других. Почему же вы не признаете истину?» «Для меня он отец». Далекий, холодный, бессердечный, манипулятивный отец, — пронеслось в голове. Холод. Слово, описывающее встречу Желемана с императором. Бесконечный, Ужасный холод. Примарх шел на нее со страхом, опасаясь того, что его ждет. Будет ли его отец мертв? Будет ли он безумен? Смогут ли они вообще поговорить? Когда Желемана допустили в тронный зал, и он приблизился к золотому трону, то он вспомнил, как приближался к гробу своего приемного отца Конора желая всей душой, чтобы все было хорошо, утопая в горе. С момента восшествия императора на трон и до смерти Желимана император ни с кем не разговаривал. «Как может что-то существовать десять тысяч лет?» тогда подумал примарх. На троне был сморщенный труп, окруженный рядами стонущих машин. Все пронизывало печаль. Жертва, необходимая для сохранения жизни императора, Вызвало бы у примарха отвращение, если бы он был жив. Но он казался мертвым. Желеман ничего не ожидал. Но он заговорил. Словами света и огня император говорил с его вернувшимся примархом и последним из его лучших творений. Творение. Не сын. Живой император был проницателен и умел скрывать свои мысли так же легко, как и читать чужие. То, что от него осталось, было непостижимо могущественно, но лишилось той тонкости, которая была у него, пока он ходил среди людей. Что-то в нем изменилось, что-то в нем было совсем не так. Приближаться к императору было все равно, что приближаться к звезде. Слова отца обожгли примарха. Сильнее всего ранило то, чего не было сказано. Император приветствовал Желимана не как отец, обретший сына, а как мастер, нашедший любимый инструмент. Он вел себя как заключенный, запертый в железной клетке, которому передали рашпиль. Желиман не питал иллюзий. Он не был тем человеком, который принес орудие. Он был орудием. Пока император ходил среди людей, он скрывал свои манипуляции любовью. Он позволил своим примархам называть его отцом. Он позволил им называть себя его сыновьями. Желеман теперь понял, что сам он редко говорил эти слова. А когда говорил, то делал это неискренне. Под ударом всей мощи воли императора, которую больше не сдерживала плоть, пелена упала с глаз Желимана. Император продолжал позволять любить его и верить, что он тоже любит их. Он не любил. Его примархи были инструментами и только. Хотя он был невозможно сильным, возможно, даже сильнее, чем до Вознесения, он почти перестал быть человеком. Человеческий облик не мог больше скрыть его истинное лицо. Свет императора был ослепляющим, всеохватывающим, но, наконец, наконец, Желеман увидел его настоящего. Существо, которое он считал отцом, ничего не могло скрыть от него. Император не любил своих сыновей. Они были вещами. Желеман и все его братья были только средством для достижения цели. Матье улыбнулся. «Мой господин, он теперь отец для всех нас. Разве ваш отец не говорил о своей божественности, когда вы получили откровение?» Примар гневно взглянул на Матьё, чтобы жрец замолчал. «Мой последний милитант-апостол очень быстро научился не спрашивать, что произошло в тронном зале, когда я вернулся на Терру», — предостерегающий проговорил Желеман. «Считай это уроком». А теперь хватит богословских дебатов. Пришло время лишить врага некоторых преимуществ на Испандоре. Желеман вытащил из ножен императорский меч. Матье ахнул, хотя уже несколько раз видел обнаженный клинок повелителя человечества. Каждый раз он был свидетелем чуда. Вынутый из ножен, клинок загорался от рукояти до кончика лезвия. Желеман не завидовал благоговению священника. В этом оружии было заключено великое кузнечное мастерство варпа. Когда после падения императора клинок подарил Желеману генерал-капитан Адептус Кустодес, меч каким-то образом соответствовал росту примарха. Желеман пытался вспомнить, какого роста был император, но его живой образ ускользал от него в его же памяти. В некоторых воспоминаниях он был такого же роста, как и Желеман, в других – не выше смертного человека. «Я чувствую его присутствие!» – воскликнул Матьё. Широко раскрытыми глазами он смотрел на мерцающие тени от психического пламени клинка, как будто мог видеть взгляд самого императора. «Он сейчас повсюду вокруг нас! Я чувствую его силу!» Желиман посмотрел на горящее лезвие. Когда он держал его, он тоже чувствовал, что император рядом. Были места, сохранявшие отголоски власти императора еще долгое время после того, как он там побывал. Меч принадлежал отцу. Меч, который убил Хоруса и положил конец раздорам ереси. Желиман задумчиво взвесил оружие. Отблески огня танцевали в его глазах. Несмотря на все механические приспособления в лезвии и рукояти, клинок горел из-за сил не науки, но варпа. И о том, и о другом император знал больше, чем любой другой человек. Желиман так и не смог разгадать тайну меча, и он не передал оружие никому другому для изучения. За подобные искусства порицали бы его брата Магнуса. Наказание за его верность породило еще одного ужасного врага. Очередной просчет со стороны отца, только человек мог допустить столько ошибок. Он не Бог. Однако ни один человек не преуспел столь во многом. «Если человек обладает всеми силами Бога, разве он не Бог?» – спросил себя Желиман. «Так считает Матьё». Теоретически, есть вероятность, что он прав. Я могу и ошибаться. Примарх высоко поднял меч. Теплое желтое пламя разогнало тьму. В комнату проник аромат благовоний. Библиарии подняли руки и забормотали молитвы. Свет забил из их глаз, и сила начала собираться в ладонях. Сестры подошли на шаг ближе к часам, подавляя злобную силу. «Тебе тут не рады!» — сказал Желиман, и он не знал, говорил ли это он камню или призраку своего отца, который, казалось, стоял рядом. «Возвращайся во мрак!» С этими простыми словами он взмахнул оружием. Какой бы ни была его природа, императорский меч был анафимой для хаоса. Он прошел через одну ножку часов, как если бы резал восковую свечу. Машина качнулась. Ее не сбилось с ритма, а маятники столкнулись друг с другом. Часовой механизм стучал по нечестивому камню в центре устройства. Из камня полетели искры, но устройство не упало, а темные энергии вокруг него забились быстрее. Желеман подошел ко второй из трех ног, поднял клинок и ударил еще раз. Часы снова качнулись. Вся их тяжесть упала на обелиск. Некоторое время они держались, а затем с грохотом металла о камень часы рухнули, унося с собой мингир. Огромный камень треснул, и его свет потускнел. Часы стонали, стучали шестерни, механизм остановился. Примарх указал на сломанное устройство. — Уберите это! — приказал он сестрам безмолвия. «Убедитесь, что все части здесь». Они двинулись вперед, разрубая термоядерными копьями и разрезая лазерными резаками обломки часов. Желеман наблюдал, как они начали работу. Затем отвернулся. Матье посмотрел на него с обожанием. «Советую вам уйти, милитант-апостол», — сказал примарх. «Это место небезопасно для вас». «Вы здесь и так достаточно долго!» Лицо Матье изменилось. Он нахмурился. «Мой господин!» «Я?» Тут он заморгал и указал на что-то пальцем. «Лорд-регент!» предупредил Тигурий, «Что-то приближается!» Желиман оглянулся на часы как раз вовремя, чтобы увидеть смерть первой сестры. Кусок сломанного механизма вылетел из обломков, пронзил ее и подбросил в воздух. «Демон!» – прокричал Максим. Из разбитых часов вырвался импульс энергии и задул зловонный ветер. Резное изображение императора на стене задрожало, ударилось о разрушенную каменную кладку, оторвалось и рухнуло на пол. Библиарии взревели от усилия, а их капюшоны пылали от пси-энергии. «Мы не можем удержать это! Образуется разлом!» – закричал один. Он упал назад, шатаясь, а кнуты психической энергии затрещали и ударили по колоннам собора. Неестественный ветер заставлял пригибаться даже кустодес и отбрасывал их, и тогда золотые ботинки царапали пол. Желеман воткнул меч императора в пол и преклонил перед ним колено. Пламя струилось вокруг примарха, образуя золотой щит. Раскат грома предвестил появление разрыва в реальном пространстве, и в мир хлынуло нечто вздымающееся и студенистое. Длинные потоки обвивали механизм часов, и от прикосновения он становился зеленым и тусклым от гнили даже когда существо собирало его, переделывая и придавая форму новую и отвратительную. На часовом механизме и разбитом камне образовалась черная маслянистая корка. Демон восстал и собрал в себя материал часов у менгира и принял облик живого существа. Органы из жужжащих шестеренок погрузились в его грудь. Натянутые мышцы двигались под блестящей черной кожей. Там, где металл и камень проявлялись в его форме, они гнили и ржавели. Латунь и бронза становились зелеными, сплавлялись комками, а камень изъедался, хотя светился все ярче и ярче. Выросли предплечья, пальцы превратились в длинные загнутые назад шипы, похожие на крылья летучей мыши. Из задней части массы вырвалась короткая мощная пара ног. Огромные плечи распухли за считанные секунды, неестественные кости хрустнули, быстро вытягиваясь. Демон часов качнулся вперед. Вместо головы у него был безглазый череп лошади, будто долго пролежавший в лесу, зелено-серый соты мертвого костного мозга, которого виднелись там, где разрушился внешний слой. Чудовище ходило, сгорбившись, на костяшках удлиненных пальцев. У него были крылья, но на них не было перепонок. Оно выглядело наполовину мертвым. Вскоре маслянистая поверхность его тела потускнела, превратившись в грубую гниющую кожу. Удушающие миазмы разложения заполнили собор. Ветер стих. «Прочь, демон!» Закричал Желеман и поднял меч. «Я карамар потерянной секунды», Сказал скрижещущий тихий голос Из ниоткуда и отовсюду. «Последний смотритель последнего мгновения, Пятый слуга Нургла, Меня нельзя убить, Я видел конец времен, Я буду здесь, Когда последний атом этого ненавистного царства растворится в благословленной энтропии и хаос родится вновь. И я послан сюда, чтобы быть твоим палачом, потомок Анафимы. Это ловушка, воскликнул Тигурий. Он поднял руку, и раздвоенная молния варпа ударила в укрытие демона. Уничтожить его, сказал Калкуан. Внезапно отряд примарха напал. Болты впились в противоестественное тело демона, в него же устремилась психическая сила. Враг двинулся вперед, пока его дух еще сплетал ненастоящее тело из материи вокруг. Температура резко упала, поскольку демон высасывал энергию из окружающей реальности. Болты исчезли, как камешки, упавшие в воду. Существо вскинуло голову. Вонючая грива, похожая на водоросли, развивалась вокруг голого черепа, а молнии и огонь библиариев отклонились в сторону, попав в стены собора. Демон шагнул вперед, становясь все больше. Теперь его кожа была вся в дырах, а под ней блестели ребра. Мгновение спустя она стала гладким и гибким, нетронутым временем. По мере того, как он продвигался вперед, похоже на дракона из древней легенды, он старел и умирал. Старел и умирал. Снова и снова. Хотя его череп оставался неизменным всегда, и вонь тоже оставалась, независимо от того, молодело ли его тело или рассыпалось от гниения. Карамар усмехнулся. — Ты не можешь причинить мне вреда. Я конец времени, я последний миг распада. Он склонил длинную голову к самой земле и втянул воздух, который притянул воинов Империума к зубатой пасти. Затем ветер ударил так сильно, что их опрокинуло, и защитные капюшоны взорвались вокруг голов нескольких младших библиариев. Воины падали, поглощенные собственной силой. Их души горели, а из глазниц вырывались белые огни. Слизь хлынула изо рта карамара, наполненная кусками больных внутренностей, личинок и всякого рода нечистот. Там, где она попадала на броню, металл гнил, а когда она добралась до плоти, воины умирали. Там, где она лилась на камень, поднимался туман, принимающий формы больных толстых существ. Вокруг собора поднялись чумоносцы, ведя счет, прежде чем полностью материализовались. Грозовые тучи сгустились прямо над собором, и полился черный дождь. Карамар поднялся на мускулистые задние конечности и широко раскинул крылья. «Бойтесь меня, ибо я гнилой дракон, ловец нечисти, хозяин последних дней». «Я смерть времени», — сказала оно, — «и я велик». Карамар напал. Собор стал полем битвы. Туман, поднятый демоном, разъедал дыхательные аппараты, проникал в горло и поражал легкие. Усиленные войны Адептус Астартес и Адептус Кустодес продолжали сражаться. Их могучие тела боролись с ядом, но даже их дары порой не спасали. Несколько победоносных гвардейцев, лучших воинов Ультрамара, пали от чумы Карамара. Сестры безмолвия бросились, размахивая клинками. Их бездушная аура мешала демону. Он отбрасывал их или схватывал сильными лошадиными челюстями, перекусывая тела острыми, как ножи, зубами. В бой ринулись кастадианцы, подняв копья но отлетели от взмаха крыльев существа, и один из их рот роты погиб прежде, чем Желеман приказал им отойти. «Достаточно! Этот зверь вам не по силам! Отступайте, я приказываю вам, я буду сражаться с ним!» Желеман, сверкая мечом, подошел ближе. Карамар повернул тяжелую голову и посмотрел на примарха. «Ты умрешь! Твои телохранители умрут!» Все умрет перед комаром последним, неживым, никогда не жившим. Он прыгнул вперед. Кости его бесполезных крыльев застучали друг о друга. Он сбил адептус кустодес с ног, проткнув одного массивным задним когтем. Враг был неимоверно силен. Само его присутствие царапало душу жилимана, угрожая разорвать ее в края и разодрать на куски. Демон обрушил на примарха поток грязи. Желиман поднял меч, и нечистоты испарились в огне клинка. «Я убивал много подобных тебе», — процедил примарх. «Никто не подобен мне», — ответил Карамар. «Как и мне». Карамар размахивал костями пальцев, как мечами, и мог разрубить примарха. Желиман парировал одну руку, уклоняясь от другой. Императорский меч вспыхнул до бела, коснувшись кожи демона. Но хотя само по себе прикосновение меча убивало многих демонов, его было недостаточно, чтобы навредить последнему наблюдателю. Желемана отбросила натиском драконоподобного существа. Выжившие кустодии двинулись вперед, синхронно размахивая оружием. Они резали демона много раз, но раны закрывались, когда Карамар старел и молодел в постоянном цикле, и кустодианцев всегда сносило ударами крылья в тваре, оставляя Желемана сражаться с ним в одиночку. Крылья Карамара отбрасывали тень, которая сливалась с рваной кожей. Бледная плоть поползла вверх от основания черепа лошади, покрывая его грубыми, пульсирующими мышцами. «С каждой смертью я становлюсь сильнее». — сказал демон. — С каждой душой я становлюсь больше. В конце времен все мертвецы будут во мне, и поэтому нет никого сильнее меня. — Сейчас еще не конец времен, — сказал Желеман и ударил. Удар был точным. Пламя вырвалось из края меча, похожее на знамя. Карамар не успел отвести материализующееся крыло. С треском клинок отрубил кончик самого маленького вытянутого пальца карамара. Враг завизжал так громко, что часть стены собора обрушилась, сокрушая как космических десантников, так и демонов. Отрезанный кончик пальца ударился о столб и превратился в ничто. Под шлемом Желеман улыбнулся с диким триумфом. — Это меч императора, величайший враг хаоса! Он убил тысячи таких, как ты. Ты будешь лишь дополнением к общему счету. С ужасающим ревом Карамар нанес удар. Желиман парировал одной рукой. Хоть и с трудом, но он быстро пришел в себя. Поднял длань владычества и обрушил на существо шквал болтов. Гнилая кожа взорвалась ливнями крови, и когда Карамар вернулся в свое молодое состояние, Раны остались. «Невозможно!» Прошипел он. «Я — свет империума, имперский регент. Император сотворил меня и хранит меня сейчас. Я буду твоей гибелью, не наоборот!» Желиман взмахнул мечом над головой, и пламя образовало идеальный круг. Он ударил еще раз, глубоко пронзив предплечье демона. Кровь и сломанные часовые механизмы хлынули из раны, и Карамар взревел от гнева. — К примарху! Давайте поможем ему! — крикнул Колкуан, встав, подхватив упавшее копье и убив чумоносца выстрелом в упор. — Я не могу быть убит. Я и есть смерть! — кричал демон. — Многие звали себя этим именем, — сказал Желиман, И я убил их всех! Желеман продолжил нападать, нанеся демону серию молниеносных ударов, которые расчертили пространство вокруг огненными полосами. Он отрезал кончики еще трех пальцев на крыльях, а когда существо отшатнулось, глубоко вонзил клинок в правое плечо. Демон закричал настолько громко, что сбил со счета младших демонов. С ревом, почти таким же устрашающим, как и у чудовища, Желеман снова ударил по плечу, отрубив все правое крыло. Конечность упала на пол, растворяясь в варпе, и демон попятился. Он снова попытался закричать, но удар психической силы библиария в космического десанта заставил его скулить. «Меня нельзя убить!» — повторило оно. «Я смерть!» Медные шестерни и больные органы выпадали из гнилого нутра на пол. «Тогда прочь!» — крикнул Тигурий. Вместе он и другие космические десантники объединили волю, разорвав разлом, через который просочился демон. Пурпурный свет разлился по разрушенному собору. По ту сторону показались гниющие лица, жаждущие присоединиться к своему демоническому повелителю. Но сила космических десантников удерживала их, не давая пробраться в мир, и от ярости у тварей скрежетали зубы. Карамар отошел назад, качнувшись к разлому. В бок врезались болты. Сестры и кустодианцы бросились на него и вонзили оружие в его плоть, а Желеман все наносил и наносил новые удары. Демон был вынужден защищаться и больше не нападал, отбиваясь оставшимся крылом меч императора. И он остановился, и он рассмеялся. — Ты не можешь убить меня! — взревело существо и поднялось на дыбы. Взрыв силы перевернул нападающих воинов, с грохотом сбросив их вниз по ступеням алтаря. Вокруг демона вспыхнул приглушенный свет. Затянулись раны, заново отросло крыло. Тварь ударила обоими крыльями, и теперь целыми и покрытыми узорчатой плотью. Выдыхая ядовитый воздух, демон поднялся над сражающимся войском и выплюнул в них обжигающие шары. «Господин Желиман, крикнул Максим. «Заставьте его вернуться! Отправьте его в ад!» Желеман наблюдал, как Карамар пикировал по проходу собора, крыльями почти задевая стены. Длинная голова, теперь ободранная и окровавленная, с вращающимися глазами, кинулась на воинов человечества. Двери открылись, и вошел Тетрарх Феликс, и его космические десантники Примарис обрушились на демона потоком плазмы и болтерным огнем. Но демон засмеялся и кинулся на них, рассеяв их и убив сразу троих. «Я положу этому конец», — сказал примарх. Он размышлял. Внутри собора он заметил обвалившуюся лестницу, которая заканчивалась разрушенной галереей. Они дрожали, когда он побежал наверх, стуча камнями по земле, и остановился на краю недостающего этажа. Демон сложил крылья и повернулся, закинув нос на хвост. Он снова прошел по проходу к месту сломанных часов и примарха. — Ты исчезнешь, маленький император, — сказал Карамар, — вместе с империумом. — Я так не думаю, — откликнулся примарх. Напрягшись, Рабау Джелеман дождался, когда Карамар, крича, пошел на него. Затем примарх прыгнул. Он преодолел двадцать футов с места и упал на спину демона. Карамар развернул свой содранный череп, чтобы броситься на имперского регента, но тот цеплялся за него, пока они оба летели к порталу. Лишь в последнюю секунду Желеман перевернул меч императора и обеими руками вонзил его в спину зверя, пронзив механическое сердце. Карамар закричал, его крылья затряслись. Желиман откинулся на свой меч, заставив демона подняться выше в воздух. Сила накопилась в мече, и он сиял ярким светом, пока огонь не забил через каждую дыру и каждое отверстие в теле демона. «А теперь, господин, прыгайте!» — крикнул Тигурий. Желиман оттолкнул врага, отпрыгнув в сторону когда пылающее тело демона рухнуло сквозь разрыв в пространстве и времени. «Закройте разлом!» – приказал Тигурий. Ударная волна пронеслась по собору, выбив оставшиеся окна и обрушив еще одну часть стен. Оставшиеся меньшие порождения варпа дрогнули, как миражи, и исчезли, а их гудящий счет еще раздавался несколько мгновений. Звуки битвы сменились криками людей, зовущих на помощь, и в собор ворвались новые войны. «Все готово», — сказал примарх. «Эспандор свободен от колдовства Мартариона. Его очищение может начинаться». Желеман поднял и вложил меч в ножны. Огонь погас, погрузив собор обратно во тьму, но святость сохранилась. Собственным клинком императора Желиман отбросил отвратительную тварь хаоса. Он не мог отрицать этого. Он не мог бы победить врага без такого оружия. «Божественного», — подумалось. Матье упал на колени. «Славься», — прошептал он. Слезы текли по его лицу. «Ты еще жив?» — сказал Желиман с легким удивлением. «Император защищает!» «Император защищает!» — повторял Матье в религиозном экстазе. «Пока вы сражались, а другие умирали, я остался невредим. Слава, хвала! Император коснулся этого места!» «Возможно, так оно и есть», — сказал Желиман. Он устал после боя. Пустота внутри него казалась еще глубже после встречи с демоном. Сердце примарха колотилось, а шрам на шее чесался. Он остается могущественным даже сейчас. «Я чувствую его любовь к человечеству», — сказал Матьё. «Я чувствую это повсюду вокруг себя», — он заколебался. «Скажите мне, о господин регент, истину. Любит ли нас император? Господин, не говорите, что я не прав». «Император не любит ни одного человека» подумал Желиман. «Он не может позволить себе привязанность. Это необходимо, чтобы исполнить ту невозможную задачу, стоящую перед повелителем человечества. Он не любил своих сыновей, он не любит людей, но он любит человечество. И все же мне трудно простить его. Неужели его решение должно было быть построено на лжи? Ложь, следующая за ложью?» Вопрос Матье еще больше погрузил Желимана в печаль. Больше всего на свете ему хотелось еще раз поговорить со своим приемным отцом Конором. Это была благородная душа, человек, которому можно было доверять. Настоящий отец. Если бы ты не умер до прибытия императора в Ультрамар, бросил бы я тебя так же быстро, как мои братья покинули свои приемные семьи. — спросил он себя. Он знал ответ на этот вопрос, и это пристыдило его. «Никто не застрахован от последствий такой силы», — сказал он себе. Но от этого правда не стала более приемлемой. Он понял. Он понял, чего хотел добиться его отец и почему. Столкновение с такими, как Карамар, снова и снова заставляло его понимать. Зная, что угрожает человечеству, он увидел спасение во лжи. Мог ли Желеман честно сказать, что любит всех, называющих себя его сыновьями? Он едва знал их, особенно сейчас, особенно создании Коула. Они тоже были средством для достижения цели. В этом примарх походил на отца. Корона власти тяжела и изменяет того, кто носит ее. «Я никогда не хотел быть тираном», — подумал примарх. «Возможно, мой отец тоже этого не хотел. У истории есть для нас роли, которые мы не в силах изменить. Мы всего лишь пешки на доске вечности». «Господин», — прервал тишину Матье, — «прошу, скажите, император любит нас?» «Мы гораздо больше похожи на тебя, чем ты думал», — продолжил Желиман. «Ты отдал нам слишком много себя. Сам того не осознавая, в своем высокомерии ты сделал себя отцом поистине. Мы твои сыновья во всем. Ты видишь это?» «Господин!» — повторил Матье, «Император любит нас всех!» — соврал Рабау Джелиман. Он посмотрел на сломанную статую и то немногое, что осталось от часов. «Теперь оставь меня, Матье! Я должен посоветоваться с трибунами и тетрархами. Желеман оставил Матье стоять на коленях в пыли и подошел к воротам собора, где собирались трибун Калкуан, тетрарх Феликс и остальные. На ступеньках снаружи он снял шлем, открыв свое лицо душному дню из Пандория Терцио. Тучи вновь рассеялись, а черная жидкость исчезла. Примарх вдохнул в воздух, свободный от скверны. Влияние чумного бога ослабевало. Желиман закрыл глаза и позволил солнцу высушить пот на его коже. «Все кончено», — сказал он. «Этой же ночью мы покидаем Испандор». «Какой у нас план, господин?» — спросил Калкуан. «Орден Генезис, орден Авроры, лазурные рыцари, мортификаторы и многие другие должны остаться здесь» чтобы очистить от демонической заразы Дальний Запад и уничтожить остатки Гвардии Смерти. Остальная часть нашей армии будет выведена и переформирована. Мартриона здесь нет, его паутина зла разорвана. Оставшиеся здесь силы служат только для того, чтобы замедлить нас, не более. У меня больше нет причин оставаться. «Как вы думаете, где он может быть?» – спросил Калкуан. Парменио, тут же ответил Желиман. В результате тщательного анализа данных, он предположил, что базой Мартариона будет либо Испандор, либо Парменио. Если Мартариона не было здесь, он будет там. Он на Парменио. Вы уверены, уточнил Феликс. Я уверен. Наши действия здесь трудно назвать победой, но мы предприняли первые шаги к тому, Чтобы гарантировать ее, пусть Мартарион чувствует себя спокойно и думает, что я не смогу ни найти его, ни выгнать из Ультрамара. Он скоро поймет, что заблуждается. Желеман мрачно улыбнулся. На Пармению я покажу ему истину. С этими словами примарх в одиночестве покинул собор и направился к руинам из Пандория Терцио а душа его была полна печали.